Страница 72. Я тогда еще не знал, что каламбур этот принадлежит Беранже и не мог нарадоваться на выдумку Бушо. Наконец, товарищ Блюхера рассорился с моим отцом и оставил наш дом, после этого отец не теснил меня больше немцами. При Брангшвейк Вольфен Бюттельском воине Я иногда похаживал каким-то мальчиком, при которых жил его приятель, тоже в должности немца, и с некоторыми мы делали дальние прогулки. После него я снова оставался в совершенном одиночестве, скучал, рвался из него и не находил выхода. Не имея возможности пересилить волю отца, я, может, сломился бы в этом существовании, если бы. Вскоре новая умственная деятельность в две встречи, о которых скажу в следующей главе, не спасли меня. Я уверен, что моему отцу ни разу не приходило в голову, какую жизнь он заставляет меня вести, иначе он не отказывал бы мне в самых невинных желаниях, в самых естественных просьбах. Изредка отпускал он меня с сенатором, во французский театр. Это было для меня высшее наслаждение. Я страстно любил представления, но и это удовольствие приносило мне столько же горе, сколько радости. Сенатор приезжал со мной в пьесы и вечно куда-нибудь званый увозил меня прежде конца. Театр был у Арбатских ворот в доме Апраксина, Мы жили в старой Конюшиной, то есть очень близко, но отец мой строго запретил возвращаться без сенатора. Мне было около 15 лет, когда мой отец пригласил священника давать мне уроки богословия, насколько это было нужно для вступления в университет. Катехизис попался мне в руки после Вольтера. Нигде религия не играет такой скромной роли в деле воспитания, как в России. И это, разумеется, величайшее счастье. Священнику за уроки закона Божия платят всегда полцены. И даже это так, что тот же священник, если дает тоже уроки латинского языка, то он за них берет дороже, чем за катехизис. Мой отец считал религию в числе необходимых вещей благовоспитанного человека. Он говорил, что надобно верить в священное писание без рассуждений, потому что умом тут ничего не возьмешь, и все мудрования затемняет только предмет, что надобно исполнять обряды той религии, в которой родился, не вдаваясь, впрочем, в излишнюю набожность – который идет старым женщинам, а мужчинам неприлично. Страница 73. Верил ли он сам? Я полагаю, что немного верил, по привычке, из приличия, на всякий случай. Впрочем, он сам не исполнял никаких церковных постановлений, защищаясь расстроенным здоровьем. Он почти никогда не принимал священника или просил его петь в пустой зале, куда высылал ему синенькую бумажку. Зимой он извинялся тем, что священник и диакон вносят такое количество стужи с собой, что он всякий раз простужается. В деревне он ходил в церковь и принимал священника, но это больше из светско-правительственных целей, нежели из богобоязненных. Мать моя была лютеранкой, стала быть, степенью религиознее. Она всякий месяц раз или два ездила в воскресенье в свою церковь, или, как Бакай упорно называл, в свою кирху. И я от нечего делать ездил с ней. Там я выучился до артистической степени передразнивать немецких пасторов, их декламацию и пустословие талант, который я сохранил до совершеннолетия. Каждый год отец мой приказывал мне говить. Я побаивался исповеди, и вообще церковная постановка поражала меня и пугала. С истинным страхом подходил я к причастию. Но религиозным чувством я этого не назову. Это был не тот страх, который наводит все непонятное, таинственное, особенно когда ему придают серьезную торжественность. Так действует ворожба, заговаривание. Разговевшись после заутренней на святой неделе и объевшись красных яиц Пасхи и Кулича, я целый год больше не думал о религии. Но Евангелие я читал много и с любовью, по-славянски и в Лютеровском переводе. Я читал без всякого руководства, не все понимал, но чувствовал искреннее и глубокое уважение к читаемому. В первой молодости моей я часто увлекался волюнтаризмом, любил иронию и насмешку, но не помню, чтобы когда-нибудь я взял в руки Евангелие с холодным чувством. Это меня проводило через всю жизнь. Во все возрасты, при разных событиях, Я возвращался к чтению Евангелия, и всякий раз его содержание низводило мир и кротость на душу. Когда священник начал мне давать уроки, он был удивлен не только общим знанием Евангелия, но тем, что я приводил тексты буквально. Но Господь Бог, — говорил он, — раскрыв ум, не раскрыл еще сердце, и мой теолог, пожимая плечами, — Удивлялся моей двойственности, однако же был доволен мною, думаю, что у Терновского сумею держать ответ. Теолог богослов Теология богословия. Вскоре религия другого рода овладела моей душой. Страница 74. Глава 3. Смерть Александра I и 14 декабря Нравственное пробуждение Террорист Бушо Корчевская кузина Одним зимним утром, как-то не в свое время, приехал сенатор, озабоченный, он скорыми шагами прошел в кабинет моего отца и запер дверь показавшим мне рукой, чтобы я остался в зале. По счастью, мне недолго пришлось ломать голову, догадываясь, в чем дело. Дверь из передней немного приотворилась, и красное лицо, полузакрытое волчьим мехом ливрейной шубы, шепотом подзывало меня. Это был лакей сенатора. Я бросился к двери. «Вы не слыхали?» — спросил он. «Чего?» Государь помер в Таганроге. Новость эта поразила меня. Я никогда прежде не думал о возможности его смерти. Я вырос в большом уважении к Александру и грустно вспоминал, как я его видел незадолго перед тем в Москве. Гуляя, встретили мы его за Тверской заставой. Он тихо ехал верхом с двумя-тремя генералами, возвращаясь с ходынки, где были маневры. Лицо его было приветливое, черты мягкие и округлые, выражение лица усталое и печальное. Когда он поравнялся с нами, я снял шляпу и поднял ее. Он, улыбаясь, поклонился мне. Какая разница с Николаем, вечно представлявшим остриженную, взлысистую медузу с усами. Он на улице, во дворце, с своими детьми и министрами, свистовыми и фрейлинами, пробовал беспрестанно, имеет ли его взгляд свойство гремучей змеи останавливать кровь в жилах. Рассказывает, что как-то Николай в своей семье, то есть в присутствии двух-трех Начальников тайной полиции, двух-трех лейб-фрейлин, лейб-генералов, Попробовал свой взгляд на Марии Николаевне. Она похожа на отца, и взгляд ее действительно напоминает его страшный взгляд. Дочь смело вынесла отцовский взор. Он побледнел, щеки задрожали у него, и глаза сделались еще свирепее. Так же взглядом отвечала ему и дочь. Все побледнели и задрожали вокруг. Лейб-фрейлины и лейб-генералы не смели дохнуть от этого каннибальски-царского поединка глазами, вроде описанного Байроном в Дон-Жуане. Николай встал, он почувствовал, что нашла коса на камень. Примечание Герцена. Если наружная кротость Александра была личина, не лучше ли такое лицемерие, чем наглая откровенность самовласти? Пока смутные мысли бродили у меня в голове и в лавках продавали портреты императора Константина, пока носились повестки о присяге, и добрые люди торопились поклясться, разнеся слух об отречении цесаревича. Страница 75 Вслед затем тот же лакей сенатора, большой охотник до политических новостей, и которому было где их собирать по всем передним сенаторов и присутственных мест, по которым он ездил с утра до ночи, не имея выгоды лошадей, которые менялись после обеда, сообщил мне, что в Петербурге был бунт и что по галерной стреляли в пушки». На другой день вечером был у нас жандармский генерал-граф Комаровский. Он рассказал о каре на Исаакиевской площади, о конно-гвардейской атаке, о смерти графа Милорадовича. А тут пошли аресты. Того-то взяли, того-то схватили, того-то привезли из деревни. Испуганные родители трепетали за детей. Мрачные тучи заволокли небо. В Александра политические гонения были редки. Он сослал, правда, Пушкина за его стихи и Лобзина за то, что он, будучи конференц-секретарем в Академии художеств, предложил избрать кучера Илью Байкова в члены Академии, но систематического преследования не было. Президент Академии предложил в почетные члены Аракчеева. Лабзин спросил, в чем состоят заслуги графа в отношении к искусству. Президент не нашелся и отвечал, что Аракчеев ⁇ самый близкий человек к государю. Если эта причина достаточна, то я предлагаю кучера Илью Байкова, заметил секретарь. Он не только близок к государю но и сидит перед ним. Лабзин был мистик и издатель Сионского вестника. Сам Александр был такой же мистик, но с падением министерства Голицына отдал головой Аракчееву своих прежних братьев о Христе и о внутреннем человеке. Лабзина сослали в Симбирск. Примечание Герцена. Голицын с 1815 года был обер-прокурором Синода. В 1817-1823 годах стоял во главе Министерства, объединившего Духовное ведомство и Ведомство просвещения. Он был инициатором создания реакционного библейского общества, распространявшего суеверие и мистицизм. Герцен характеризует реакцию в области просвещения в 1816-1823 годах, связанную с организацией этого общества. Тайная полиция не разрасталась еще в самодержавный корпус жандармов, а состояла из канцелярии под начальством старого вольтерьянца, остряка и болтуна, юмориста вроде Жуи де Санглена при николае Санглен попал сам под надзор полиции и считался либералом, оставаясь тем же чем был по одному этому легко вымерить разницу царствований. николай вовсе не знали до его воцарения при александре он ничего не значил и никого не занимал теперь все бросилось расспрашивать о нем Одни гвардейские офицеры могли дать ответ. Они его ненавидели за холодную жестокость, за мелочное педанство, за злопамятность. Один из первых анекдотов, разнесшихся по городу, больше нежели подтверждал мнение гвардейцев. Рассказывали, что как-то на учении великий князь до того забылся, что хотел схватить заворотник офицера. Офицер ответил ему, Ваше Высочество, у меня шпага в руке. Николай отступил назад, промолчал, но не забыл ответа. После 14 декабря он два раза осведомлялся, замешан этот офицер или нет. По счастью, он не был замешан. Страница 76. Офицер, если не ошибаюсь, Граф Самойлов вышел в отставку и спокойно жил в Москве. Николай узнал его в театре. Ему показалось, что он как-то изысканно оригинально одет. И он высочайше изъявил желание, чтобы подобные костюмы были осмеяны на сцене. Директор и патриот Загоскин поручил одному из актеров представить Самойлова каком-нибудь Вадивиле. Слух об этом разнесся по городу. Когда пьеса кончилась, настоящий Самойлов взошел в ложу директора и просил позволения сказать несколько слов своему двойнику. Директор струсил, однако, боясь скандала, позвал Гайера. — Вы прекрасно представили меня, — сказал ему граф но для полного сходства у вас доставало одного – этого бриллианта, который я всегда ношу. Позвольте мне вручить его вам, вы его будете надевать, когда вам опять будет приказано меня представить». После этого Самойлов спокойно отправился на свое место. Плоская шутка – Также глупо пало, как объявление Чаадаева сумасшедшим и другие августейшие шалости. Примечание Герцена. Чаадаев 1794-1856 годы философ-публицист, друг Пушкина и декабристов, автор философических писем, за одно из которых.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 Никто, кроме женщин, не смел показать участие, произнести теплые слова о родных, о друзьях, которым еще вчера жали руку, но которые за ночь были взяты. Напротив, являлись дикие фантастики рабства, одни из подлости, а другие хуже, бескорыстно. Одни женщины не участвовали в этом позорном отречении от близких. И у креста стояли одни женщины, и у кровавой гильотины является то Люсиль де Мулен, это офелия революции, бродящая возле топора, ожидая свой черед, то Сант, подающий на эшафоте руку участия и дружбы фанатическому юноше Алибо. Сестры, не имевшие права ехать, удалялись от двора, многие оставили Россию, почти все хранили в душе живое чувство любви к сострадальцам. Но его не было у мужчин, страх выил его в их сердце, никто не смел заикнуться о несчастных. Коснувшись до этого предмета, Я не могу удержаться, чтобы не сказать несколько слов об одной из этих героических историй, которая очень мало известна. В старинном доме Ивашовых жила молодая француженка гувернанткой. Единственный сын Ивашова хотел на ней жениться. Это свело с ума всю родню его. Гвалт, слезы, просьбы, У француженки не было на лицо брата Чернова, убившего на дуэли Новосильцева и убитого им. Ее уговорили уехать из Петербурга, его отложить до поры до времени, свои намерения. Страница 77. Ивашов был одним из энергических заговорщиков. Его приговорили к вечной каторжной работе. От этого неравного брака родня не спасла его. Как только страшная весть дошла до молодой девушки в Париж, она отправилась в Петербург и попросила дозволения ехать в Иркутскую губернию к своему жениху Ивашову. Бенкендорф попытался отклонить ее от такого преступного намерения. Ему не удалось, и он доложил Николаю. Николай велел ей объяснить положение жен, не изменивших мужьям, сосланным в каторжную работу, присовокупляя, что он ее не держит, но что она должна знать, что если жены, идущие из верности со своими мужьями, заслуживают некоторого снисхождения, то она не имеет на это ни малейшего права, сознательно вступая в брак с преступником. Она и Николай сдержали слово. Она отправилась в Сибирь, он ничем не облегчил ее судьбу. Царь был строг, но справедлив. В крепости ничего не знали о позволении, и бедная девушка, добравшись туда, должна была ждать, пока начальство спишется с Петербургом, каком-то местечке, населенном всякого рода бывшими преступниками, без всякого средства узнать что-нибудь об Ивашове и дать ему весть о себе. Мало-помалу она ознакомилась со своими новыми товарищами, между ними был сосланный разбойник, он работал в крепости, она рассказала ему свою историю. На другой день Разбойник принес ей записочку от Ивашова. Через день он предложил ей носить от Ивашова вести и брать ее записки. С утра он должен был работать в крепости до вечера. Когда наступала ночь, он брал письмецо Ивашова и отправлялся, несмотря ни на Бурана, ни на свою усталость, и возвращался к рассвету на свою работу. Люди, хорошо знавшие Ивашовых, говорили мне впоследствии, что они сомневаются в истории разбойника, и что, говоря о возвращении детей и о участии брата, нельзя не вспомнить благородного поведения сестер Ивашова. Подробности дела я слышал от Языковой, которая ездила к брату Ивашову в Сибирь. Но она ли... Рассказывала о разбойнике, я не помню. Не смешали ли Ивашову с княгиней Трубецкой, посылавшей письма и деньги князю Аболенскому через незнакомого раскольника? Целы ли письма Ивашова? Нам кажется, будто мы имеем право на них. Примечание Герцена Языкова, сестра Ивашова, нелегально ездившая к нему в Сибирь, дальняя родственница Герцена. Письма Ивашова, о сохранности которых беспокоится Герцен, изданы его внучкой Булановой в 1925 году в книге «Роман декабриста». «Наконец, пришло позволение, их обвенчали». Через несколько лет каторжная работа заменилась поселением. Положение их несколько улучшилось, но силы были потрачены. Жена первая пала под бременем всего испытанного. Она увяла, как должен был увянуть цветок полуденных стран на сибирском снегу.